Глава тринадцатая. Превращение. Тем временем, в сорока миллионах километров ближе к Солнцу, на орбите Венеры, Марка Кларсона, только что отправившего остроумное сообщение о другу, торжественно пригласили на сцену. «Поприветствуем исполнительного директора корпорации Эджи, обаятельного, привлекательного и необычайно импозантного первого бессмертного нашего мира Марка Кларсона!» Гул бурных аплодисментов словно сотрясал стены зала, вызывая Марка на сцену. И он, как и всегда, не разочаровал воздылевшей его толпы. Это было яркое и впечатляющее выступление, которое транслировали все мировые СМИ. Однако минуту спустя Марку неожиданно стало плохо, и его под прикрытием охраны пришлось срочно выводить через служебный вход. "Марк, мы связались с медицинским отделом. В каюте нас ждёт бригада врачей". Лизауэн будет лично всё контролировать. Коннор репортировал начальнику о принятых мерах. Господи, и вот и зачем вызвали? Марк едва слышно выразил своё недовольство и мгновение спустя потерял сознание. Так, стоп. Коннор остановил группу, аккуратно усадив Марка на пол и став активно прощупывать его пульс. Картер. Обратился он к генералу службы безопасности, стоящему поодаль. Свяжись с медиками, пусть бегут сюда. Я не уверен, что его можно нести. Сюда? Хочешь здесь привал устроить? Совсем спятил. Мы здесь как на ладони. Недовольно рявкнул генерал, оглянувшись по сторонам. Группа остановилась прямо посреди длинного коридора. Ширина прохода была всего 3 м, что не позволило бы в случае нападения отражать атаку всем бойцам. Солдатам пришлось бы ютиться друг за другом, становясь лёгкой добычей потенциального противника. Также коридор был практически полностью пуст. Никаких естественных и искусственных прикрытий и путей отхода. "Это корабль Картер, и нас здесь две дюжины. Что может случиться?" парировал разгневанный Конор. Ещё мгновение подумав и осмотрев коридор в обе стороны, Картер всё-таки согласился. "Как знаешь, Он быстро набрал номер главы медицинского отдела Лизы Оуэн и сообщил ей их местонахождение. На мгновение в коридоре воцарилась тишина. Никто толком не знал, что делать, а Марк едва подавал признаки жизни. В тот же миг неловкое молчание прервалось металлическим голосом одного из бойцов, доносившимся из рации генерала Картера. Патруль 04. Следую за объектом на уровень 6.2. Серьёзно? Тут же вскрикнул Коннер, обращаясь к начальнику службы безопасности. Вы что, в каменном веке живёте? Или наушники на этом судне не в моде? Генерал пусть и нехотя, но всё же признал неуместность столь громко настроенной рации и всем видом выражая недовольство, всё-таки переключился на встроенный в костюм наушник. Вроде приходит в себя. Один из стражей заметил невольные судороги в теле Карлсона и беспокойное движение глаз под веками. Вдруг вдоль всего тела Марка под кожей начали активно перемещаться какие-то сгустки, похожие на небольших подкожных насекомых. "Мать моя женщина!" Кона резко отскочил в сторону. "Это ещё что за чертовщина?" Солдаты тут же выстроились вокруг тела, которое внезапно начало биться в конвульсиях. "Ну, может, положить его?" предложил один из стражей. "Я его не трону. Ты видел?" У него под кожей какая-то дрянь ползает. Коннор судорожно сделал ещё несколько шагов назад. Освободившиеся место мгновенно занял генерал Картер. Да, жуть, прохрипел он своим рваным голосом и эмоционально сплюнул в сторону растерянного Коннора. Прям как в Нью-Мексико в нулевых. Изреди ты так наших ребят пытали, пуская им клещей под кожу. Можно попробовать вырезать. Джек потянулся к своему огромному армейскому ножу. Отставить, солдат. Квонер выхватил автомат и оставил на картера. Держите себя в руках, генерал. Стражи также мгновенно направили своё оружие на бойцов Альфа. Все в свою очередь отреагировали симметрично. Сняли оружие с предохранителей и навели его на чужаков. Джек Картер, мельком оценив обстановку, пересчитав вооруженных стражей и осознавая их численное превосходство, с привычным уже недовольством засунул нож обратно в ножны. «Какие вы все нервные!» «Ба-а-а-а!» Громкий пронзительный рев раздался из уст сидящего Марка. Причем такой громкий и пробирающий, что даже в банкетном зале сразу же остановили музыку. Солдаты затихли, уставившись на сидящее тело. Оно стало медленно, но вполне заметно увеличиваться в размерах. Кровеносные сосуды степенно проваливались вглубь организма, а кожа повсеместно растягивалась под гнётом мышц и костей, приобретая болезненный фиолетово-голубой оттенок. "Где же врачи мать их?" едва слышно пробормотал Конор. "О, такого в Нью-Мексико не было". Картер вновь впотянулся за ножом, и на этот раз Конор уже не препятствовал. Один из бойцов попытался вызвать мостик парации, но вместо сигнала раздался лишь набор монотонных гудков. Три долгих, два коротких, три долгих. И так по кругу. Связи нет, констатировал солдат и тут же переключился на виды изменившегося марка. Вот вымохал здоровый метр 3. Вдруг глаза марка открылись. Хотя трудно было назвать это существом марком. Огромное создание сине-фиолетового цвета с ярко выраженными мышечными массами, с укреплённым костным слоем грудной клетки и видоизменённым черепом. Вытянуто, мы слегка приплюснутым сверху. Волосы и борода Марка мгновенно утратили весь пигмент и превратились в белые лохмотья. Здоровяк медленно поднялся, возвысившись над головой вокруг собравшихся. На запястьях его рук появились небольшие костяные наросты. «М-м-м-марк?» – слегка дрожащим голосом обратился к начальнику Коннора. Марк неспеша повернул голову в сторону стража. Его взгляд был зловеще пустым и безучастным, будто пропитанный болью тысячелетий. Белки – кроваво-красного цвета из-за разорвавшихся сосудов, а зрачки – пугающе белые, обесцвеченные, подобно волосам. «Хартамари!» Хрипящим басом существо выдало фразу на неизвестном диалекте и мгновенно схватило рукой за горло Коннора, подняв его вверх на полметра. «Эй, здоровяк, а ну-ка брось его!» Тотчас же вступил Картер, перехватив нож в боевое положение. Марк оглянулся на него и снисходительно улыбнулся. «Маноферий!» После этой фразы его небольшой нарост в области запястья стремительно вырвался из кожи, образуя огромный костяной кол, который мгновенно проткнул шею повисшему в его руке Конеру. "Да чтоб тебя!" испуганно выкрикнул Картер. "Убейте эту тварь!" Но не успел он закончить фразу, как Марк размашистыми ударами, рассекая воздух своими кольями, перерезал глотки четырём стражам. Ещё два бойца альфы, стоявшие в непосредственной близости, попытались направить оружие на монстра. Но тот мгновенно схватил их автоматы и резким рывком буквально выдернул солдат со своих мест, попутно нанося оразительные удары в области груди. Оба бойца упали замертво. Картер, осознавая масштаб бедствия, крикнул солдату, стоявшему дальше всех: "Бегом! За подмогой! Предупреди браво!" С последним словом он бросился на монстра, размахивая огромным армейским лезвием. Но тот, словно не замечая угрозы, свирепым ударом рукой об руку генерала сломал ему кисть. Нож мгновенно выпал. Ещё одним движением Марк схватил Картара за куртку и швырнул вдоль коридора на несколько метров, попутно повалив ещё четырёх охранников. Несколько стражей, стоявших с другой стороны, переглянулись и практически синхронно сорвали с шеи чёрные гранёные кулоны. Особый материал и состав кулона пришли в действие от тепла человеческих рук. Из его корпуса во все стороны выдвинулись микроскопические лезвия, сделав сотню нанопорезов на ладонях стражей и впрыснув им в кровь дозу препарата ускорения сознания. Мысли бойцов, держащих кулоны, ускорились в миллионы раз. То, что для них казалось обычным движением времени, для всего остального мира длилось лишь доли секунды. Время для них предстало кадрами в замедленном фильме. Лица людей, степенно окрашивающиеся в эмоции страха и ужаса. Два бойца службы безопасности по другую сторону монстра, пытающиеся навести на него автоматы. Генерал Картер с переломанной рукой медленно поднимающийся вместе с людьми своего отряда. Ещё три стража посяди основной группы, усердно пытающиеся дотянуться до своих кулонов. И, конечно же, ужасное чудовище, медленно оборачивающееся в их сторону, будто не испытывающее ровным счётом ничего. Конечно, такая нагрузка на разум и мышцы, как движение на запредельных скоростях, требовала особой подготовки и не могла длиться вечно. Даже опытные воины редко могли удержать кулак он больше минуты. Как только он утрачивал контакт с рукой бойца, Механизм тотчас же приходил в исходное состояние, скрывая лезвие и прекращая своё разрушительное действие на разум стража. Во всему нельзя было терять ни секунды. Войцы Каиши Яки выхватили из-за своих спин длинные боевые мечи катаны. Быстрыми скрестными шагами они направились в сторону монстра и замахнулись в преддверии смертоносных ударов. Но что-то было не так. Сознание монстра оказалось не таким, как у простых людей. Быстрее. Гораздо быстрее. Он видел каждый их шаг и каждое движение. Подпустив достаточно близко, в момент замаха он резким рывком рук проткнул их грудные клетки. Страх, боль и непонимание навеки застыли на лицах стражей. Откинув два безжизненных тела, он переключился на остальных бойцов, наконец дотянувшихся до кулонов. Парируя удары стальных кাতен своими костяными кольями, он играючи отражал все их хитрости и приёмы. Складывалось впечатление, что он мог в любую секунду закончить этот бой, но что-то его останавливало. Марк будто испытывал соперников, желая убедиться, как долго они смогут противостоять ему. Чувствуя своё явное преимущество в размере, он играючи отбросил одного из бойцов, сбив тем самым оставшихся Будто с издевкой он слегка наклонился к упавшим, вглядываясь в их поверженные лица. Поскольку все это происходило на запредельных скоростях, для бойцов, не успевших сорвать кулоны, как и для всех остальных солдат в коридоре, за время этого боя прошли лишь доли секунды. И, естественно, они не могли ничего осознать и уж тем более предпринять. Словно беспомощные куклы в лапах чудовища. Марк схватил за волосы и слегка приподнял их головы. Боец Кайша Яки бросился на него с криком: "Нет!" Но было поздно. Два костяных калеа пробили шеи упавшим бойцам. Осталось лишь три стража, и один из них лежал обездвиженным, не успев вовремя взяться за кулон. Следующим движением Марк остановил лезвие, замахнувшееся на него катаны прямо у своего лица. Держа лезвие кровоточащей ладонью, он, не чувствуя боли, продолжал отбиваться от второго воина. С каждой секундой сражения руки бойцов Каиши Яке становились всё слабее. Движения вялыми, судороги начинали пробирать их тела. Прошло уже более минуты с начала этого поединка, и мозг начинал терять контроль над ускоренным телом. На лицах бойцов начали проступать первые капли густой бордовой крови. Удары становились менее точными. Марк на секунду замер, наблюдая, как один из стражей в конвульсиях упал на пол, выронив меч, но продолжая удерживать кулон. Его трясло, будто в миг начали сокращаться все мышцы тела. Рафиаран прогремел словно гром, голос чудовища, и следующим взмахом он ударом ноги сломал лежащему бедолаге позвоночник. Оставшийся страж испуганно уставился в глаза монстра, но ни грамма сочувствия и сострадания там уже не было. Ещё мгновение, и Марк выбил меч у последнего, а следом, схватив его обеими руками, с огромной силой буквально впечатал бедолагу прямо в распределительный щиток. В потоке искры и вспышек электрических разрядов свет в коридоре погас, как впрочем, и прочие на всём корабле.